Глава 3. Нарушение сознания. Нарушение сознания относится к наименее разработанным вопросам. Несмотря на то, что во всех учебниках психиатрии описаны разнообразные формы нарушения сознания, определение этого понятия наталкивается на трудности. Происходит это потому, что понятие сознания в психиатрии не опирается на философскую и психологическую трактовку. Сознание может рассматриваться в разных аспектах. Философия она имеет широкое значение, употребляясь в плане противопоставления идеального материальному, как вторичное и первичному, с точки зрения происхождения, свойства высокоорганизованной материи, с точки зрения отражения, как отражающая объективный мир. В более узком значении сознание это человеческое отражение бытия, отражение в социально выработанных формах идеального. Возникновение человеческого сознания марксизм связывает с возникновением труда в процессе превращения обезьяны в человека. Воздействие на природу в ходе коллективной трудовой деятельности породило осознание свойств и закономерных связей явлений, которое закреплялось в языке, формирующемся в процессе общения. В труде и реальном общении возникло самосознание, осознание собственного отношения к окружающей природной и социальной среде, понимание своего места в системе общественных отношений. Специфика человеческого отражения бытия состоит в том, что, кавычки, Сознание человека не только отражает объективный мир, но и творит его. Кавычки закрытые. смотрите библиографию первую, страницы 29 и 194. При решении проблемы сознания в психологии советские ученые исходят из положений марксистско-ленинской философии. Сознание рассматривается как высшая, связанная с речью функция мозга, отражающая в обобщенном виде реальную действительность и целенаправленно регулирующая деятельность человека. Большое внимание проблеме сознания в психологии уделял Рубинштейн. Библиография 159 и 160. Говоря, что сознание – это процесс осознания субъектом объективного бытия реальности, он делал акцент на том, что сознание – есть знание того, как объект противостоит познающему субъекту. Проблеме связи сознания с деятельностью уделяется внимание в трудах Алексея Леонтьева. Он прямо указывает, что сознание можно понять как, кавычки, «субъективный продукт», как преобразованную форму проявления тех общественных по своей природе отношений – которые осуществляются деятельностью человека в предметном мире. В продукте запечатлевается не образ, а именно деятельность, то предметное содержание, которое она объективно несет в себе. Кавычки закрыты, библиография 113, страница 130. Сознание включает в себя не только знания об окружающем мире, но и знания о себе, о своих индивидуальных и личностных свойствах. Последнее предполагает осознание себя в системе общественных отношений. В отличие от традиционного употребления понятия самосознания, Алексей Николаевич Леонтьев предлагает применять этот термин в смысле осознания своих личностных качеств. Он говорит, что самосознание, сознание своего «я» есть осознание в системе общественных отношений и не представляет собой ничего другого. Проблеме самосознания уделяется много исследований Рубинштейн, Ананьев, Бажович и другие. Анализу его методологического аспекта Чеснокова, Шорохова, связи самосознания с познанием других людей Бодолев, Кон, Столин и другие. Чрезвычайно много исследований уделено проблеме самосознания, так называемому образу «я» в трудах зарубежных авторов неофрейдистов, представителей гуманистической психологии Роджерс Маслоу. Богатая литература по проблеме самосознания и бессознательного. басин Шарозия. Ряд работ посвящен проблеме саморегуляции и самосознания. Он Зейгарник, Фестингер. Выделяются, начиная с Джеймса, и частные проблемы как соотношение самосознания и физического образа «я» Чеснокова, Водолев, Карева и другие. В данной книге нет возможности остановиться на всех аспектах сознания. Хотелось лишь напомнить, что, первое, в психологии эта проблема разрабатывается с разных позиций и аспектов, как в теоретическом, так и феноменологическом плане. Второе, что как бы различны не были пути исследования сознания, все отечественные психологи исходят при решении даже его частных проблем из марксистско-ленинской философии положения о том, что сознание отражает объективный вне нас существующий мир, что оно обладает свойством не только отражать, но и творить его». Понятие сознания в психиатрии не совпадает с его философским и психологическим содержанием. Оно является, скорее, так сказать, рабочим. Ведущий современный психиатр А.В. Снежневский говорит, что, кавычки, «Если подходить к сознанию в философском смысле, то мы, естественно, должны сказать, что при всяком психическом заболевании высшая форма отражения мира в нашем мозге нарушается». Кавычки закрыты. Смотрите библиографию 173-ю, страницы 99-я и 100 поэтому клиницисты пользуются условным термином «нарушение сознания», имея в виду особые формы его расстройств. С данным положением соглашается и Рубинштейн, говоря о целесообразности так называемого «разведения психического нарушения» и «нарушения сознания», как обладающих специфическими признаками. Библиография 160. Понятие сознания, которое Снежневский определяет как «условное», Базируется на взглядах немецкого психиатра Ясперса, рассматривающего сознание как фон, на котором происходит смена различных психических феноменов. Соответственно, при душевных заболеваниях сознание может нарушаться, независимо от других форм психической деятельности, и наоборот. Так в историях болезни можно встретить выражение, что у больного имеет место бред при ясном сознании, нарушено мышление на фоне ясного сознания и тому подобное. Метафорические признаки так называемой ясности и помрачения сознания, введенные Ясперсом, смотрите библиографию 217-ю, стали определяющими для характеристики сознания в учебниках психиатрии до настоящего времени. Вслед за Ясперсом, в качестве критериев помраченного сознания берутся: первое, дезориентировка во времени, месте, ситуации; второе, отсутствие отчетливого восприятия окружающего; третье, разные степени бессвязности мышления и четвертое, затруднение воспоминаний происходящих событий и субъективных болезненных явлений. Для определения состояния помраченного сознания решающее значение имеет установление совокупности всех вышеперечисленных признаков. Наличие одного или нескольких признаков не может свидетельствовать об помрачении сознания. Библиография 55, страница 173. В психиатрии различают разные формы нарушения сознания. Примечание. Хотя в основном мы не используем концептуальный аппарат психиатрии, однако для некоторых разделов, в частности сознания, его следует осветить. Конец примечания. Оглушенное состояние сознания Одним из наиболее распространенных синдромов нарушения сознания является синдром оглушенности, который чаще всего встречается при острых нарушениях центральной нервной системы, при инфекционных заболеваниях, отравлениях, черепно-мозговых травмах. Оглушенное состояние сознания характеризуется резким повышением порога для всех внешних раздражителей, затруднением, образования, ассоциаций. Больные отвечают на вопросы как бы с Сложное содержание вопроса не осмысливается. Отмечается замедленность в движениях, молчаливость, без участия к окружающему. Выражение лица у больных безразличное. Очень легко наступает дремота, ориентировка в окружающем неполная или отсутствует. Состояние оглушения сознания длится от минут до нескольких часов. Делириозное помрачение сознания. Это состояние резко отличается от оглушенного. Ориентировка в окружающем при нем тоже нарушена. Однако она заключается не в ослаблении, а в наплывах ярких представлений, непрерывно возникающих обрывков воспоминаний. Возникает не просто безориентировка, а ложная ориентировка во времени и пространстве. На фоне делериозного состояния сознания возникают иногда приходящие, иногда более стойкие иллюзии и галлюцинации, бредовые идеи. В отличие от больных, находящихся в оглушенном состоянии сознания, больные в делерии говорливы. При нарастании делерии обманы – Чувств становятся сценоподобными, мимика напоминает зрителя, следящего за сценой. Выражение лица становится то тревожным, то радостным, мимика выражает то страх, то любопытство. Нередко в состоянии делирия больные становятся возбужденными. Как правило, ночью делириозное состояние усиливается. Делириозное состояние наблюдается в основном у больных с органическими поражениями головного мозга после травм, инфекций. Плонейроидное, сновидное. Состояние сознания. Впервые описанное Майер Гроссом. Характеризуется причудливой смесью отражения реального мира и обильно всплывающих в сознании ярких чувственных представлений фантастического характера. Больные совершают межпланетные путешествия, оказываются среди жителей Марса. Нередко встречается фантастика с характером громадности. Больные присутствуют при гибели города, видят, как рушатся здания, проваливается метро, раскалывается земной шар, распадается и носится кусками в космическом пространстве. Библиография 173, страница 111. Иногда у больного приостанавливается фантазирование, но затем незаметно для него в сознании вновь начинает возникать такого рода фантазии, в которых всплывает по-новому, формируясь весь прежний опыт. Все, что он читал, слышал и видел. Одновременно больной может утверждать, что он находится в психиатрической клинике, что с ним разговаривает врач. Обнаруживается сосуществование реального и фантастического. Ясперс, описывая подобное состояние сознания, говорил о том, что отдельные события реальной ситуации заслоняются фантастическими фрагментами, что оноэроидное сознание характеризуется глубоким расстройством самосознания. Больные оказываются не только дезориентированы, но у них отмечается фантастическая интерпретация окружающего. Если при делирии происходит воспроизведение некоторых элементов, отдельных фрагментов реальных событий, то при оноэроиде больные ничего не помнят из того, что происходило в реальной ситуации. Они вспоминают иногда лишь содержание своих грез. Сумеречное состояние сознания. Этот синдром характеризуется внезапным наступлением, непродолжительностью и с же внезапным прекращением, вследствие чего его называют транзисторным, то есть приходящим. Приступ сумеречного состояния кончается критически. Нередко с последующим глубоким сном. Характерной чертой сумеречного состояния сознания является последующая амнезия. Воспоминания о периоде помрачения сознания полностью отсутствуют. Во время сумеречного состояния больные сохраняют возможность выполнения автоматических привычных действий. Например, если в поле зрения такого больного попадает нож, больной начинает совершать привычные с ним действия. Резать, независимо от того, находится ли перед ним хлеб, бумага или человеческая рука. Нередко при сумеречном состоянии сознания имеют место бредовые идеи, галлюцинации. Под влиянием бреда и напряженного аффекта больные могут совершать опасные поступки. Сумеречное состояние сознания, протекающее без бреда, галлюцинации и изменения эмоций, носит название амбулаторного автоматизма, непроизвольное блуждание. Страдающие этим расстройством больные, выйдя из дому с определенной целью, вдруг неожиданно и непонятным для себя образом оказываются в другом конце города. Во время этого бессознательного путешествия они механически переходят улицы, едут в транспорте и производят впечатление погруженных в свои мысли людей. Сумеречное состояние сознания длится иногда чрезвычайно короткое время и носит название «отсутствие» — «абсенсы», «псевдодеменция». Разновидностью сумеречного состояния сознания является псевдодеменция. Она может возникнуть при тяжелых деструктивных изменениях в центральной нервной системе и при реактивных состояниях и характеризуется острыми наступающими расстройствами суждения, интеллектуально-мистическими расстройствами. Больные забывают названия предметов дезориентированным, с трудом воспринимают внешние раздражители. Образование новых связей затруднено, временами можно отметить иллюзорные обманы восприятия, нестойкие галлюцинации с двигательным беспокойством. Больные апатичны, благодушны, эмоциональные проявления скудны, не дифференцированы. Поведение нередко напоминает нарочито детское. Так взрослый больной при вопросе, сколько у него пальцев на ногах, снимает носки, чтобы сосчитать их. Мы остановились лишь на некоторых формах нарушения сознания. В действительности же их проявления в клинике значительно разнообразнее, но нам важно было познакомить читателя с теми понятиями, в которых нарушения сознания интерпретируются и описываются в клинике. Наряду с различными формами нарушения сознания, как отражение окружающей действительности в клинике, встречается своеобразная форма нарушения самопознавания – деперсонализация. Деперсонализация характеризуется чувством отчуждения собственных мыслей, аффектов действий своего «я», которые воспринимаются как бы со стороны – Частным проявлением деперсонализации является нарушение так называемой схемы тела, нарушение отражения сознания основных качеств и способов функционирования собственного тела, его отдельных частей и органов. Подобные нарушения, получившие название дисморфобии, могут возникать при разных заболеваниях – при эпилепсии, шизофрении, после черепно-мозговых травм и другое. Синдром дисморфобии подробно описан многими психиатрами. Начиная с работ итальянского психиатра Мурзели. Годы жизни 1836-1894. Больные с подобным синдромом считают, что у них некрасивый нос, отопыленные уши, от них плохо пахнет. Больные стремятся принять меры по устранению так называемого мешающего недостатка. Настаивают на оперативном вмешательстве. Они часами стоят перед зеркалом, симптом зеркала, постоянно себя разглядывают. Особенно подробно описан этот синдром в работах Коркиной. библиография 91 которые пишет, что этот синдром можно рассматривать как триаду, состоящую из А. Идеи о физическом недостатке с активным стремлением от него избавиться, Б. Идеи отношений и В. Пониженного настроения. Выраженное, навязчивое или бредовое стремление больных исправить мнимый недостаток дало основание автору говорить о дисморфомании. Речь идет не о расхождении между содержательным отражением идеального представления о внешнем облике «я» и настоящим, а о неприятии себя, то есть о неосознаваемом неприятии. В психологии проблема образ «я» рассматривалась в рамках проблемы самосознания, еще начиная с Лунта и Фендера, который отождествлял понятие «я» и понятие «субъект». В любом аспекте эта проблема ставится у Джеймса, 1911 год, который различал эмпирическое «я», психический мир субъекта, который дополняется самооценкой, и чистое «я», мыслящий человек. Проблема «образ я» была предметом анализа разных психологических школ фрейдизма и неофрейдизма, понимающей гуманистической психологии и тому подобное. В отечественной психологии эта проблема выступает уже у Грота Сеченова, который увязывал проблему «я» с теплыми чувствами интеро -реакциями. Была показана зависимость физического яд многих моментов, особенно самооценки, оценки других. Кон, Бодолёв, Рубинштейн и другие. Сергей Леонидович Рубинштейн прямо указывал на то, что проблема изучения личности кавычки «завершается раскрытием самосознания личности». Кавычки закрыты. Библиография 158, страница 676, 677. Ряд работ посвящен изменению так называемого образа «я» у психически больных – Федери, Фишер и другие. Много исследований посвящено исследованию нарушения «я» у больных шизофренией – Викович, Зоммер. В работе Ничипорова, посвященной этой проблеме, показано, что синдром дисморфобии связан с низкой самооценкой. Подобные больные избегают общества, уединяются, нередкое переживание своего мнимого родства столь сильно, что может стать причиной суицидальных попыток. При этом их самооценка опирается не на содержательность представления об идеальном образе внешнего «я», а на неприятие своего физического «я». Самый общий ответ на вопрос о природе данного явления мы находим у Ивана Михайловича Сеченова, библиография 171-я. который подчеркивал роль мышечных ощущений в осуществлении движений тела и актов восприятия, указывал на существование так называемых «темных», нерасчлененных чувствований, исходящих из внутренних органов, создающих чувственную подкладку нашего «я» и служащих основой самоощущения. Так называемые «темные», «интерорецептивные» ощущения, в силу своего постоянства и однообразия, а также индукционного торможения, в связи с направленностью активности субъекта в обычно не осознаются, но являются необходимым фоном для нормального протекания всей психической деятельности. На основе этих ощущений ребенок в процессе развития научается выделять себя из окружающего мира. Сеченов утверждал, что синтез ощущений, исходящих из внутренних органов чувств и так называемых внешних органов чувств, является стержнем формирования самосознания. Кавычки. Человек беспрерывно получает впечатления от собственного тела, Одни из них воспринимаются обычными путями. Собственный голос — слухом, формы тела — глазом и осязанием. А другие идут, так сказать, изнутри тела и являются в сознании в виде очень неопределенных темных чувствований. Ощущения последнего рода есть спутники процессов, совершающихся во всех главных анатомических системах тела — голод, жажда и прочее, и справедливо называются системными чувствами. У человека не может быть, собственного никакого предметного ощущения — которому не примешивалось бы системные чувства в той или другой форме. Первая половина чувства не имеет, как говорится, объективный характер, а вторая чисто субъективный. Первый соответствует предмету внешнего мира, второй – чувственное состояние собственного тела, самоощущение. Кавычки закрыты. Смотрите библиографию 171, страница 582-583. В норме человеку не требуется доказательств принадлежности его тела собственной персоне и психических переживаний. В некоторых патологических случаях эта чувственная, так называемая подкладка, самоощущение, нарушается, и как непосредственное знание может явиться чувство отчуждения, навязанности, внушенности собственных мыслей, чувств и действий. Современный исследователь проблемы деперсонализации небробян, библиография 130, показывая несостоятельность объяснения данного психопатологического явления с позиции ассоцианизма, феноменологического направления, антропологической психологии, психоанализа, связывает его с расстройством особых так называемых гностических чувств, системных автоматизированных чувствований, слитых в нормальном состоянии с отражательным компонентом психических образов. Гностические чувства по меграбианум, библиография 131, обнаруживают следующие свойства. Первое. Обобщают предшествующие знания о предмете и слове в конкретно чувственной форме. Второе. Обеспечивают чувствование принадлежности психических процессов нашему «я», И третье. включает в себя эмоциональный тон той или иной окраски и интенсивности. Роль гностических чувств в познании и самопознании становится особенно ощутимой в случаях патологии, порождающей явления психического отчуждения. Библиография 130 и 131. Нарушение гностических чувств может привести не только к расстройству самопознания, но и к личностным изменениям. Это убедительно показано в работе Белозерцевой. Библиография 21. На материале работ школы Владимира Бехтерева автор выявила, как измененное самоощущение в ходе отражательной деятельности больного мозга порождает новую для субъекта деятельность – деятельность самовосприятия. Эта деятельность в связи с постоянством необычных чувствований и их особой значимости для человека становится смыслообразующей, ведущей в иерархии других видов деятельности. Больные забрасывают свои прежние дела и ни о чем не могут думать, кроме собственных необычных состояний и причин их возникновения. Многие истории болезни, приводимые в работах Бехтерева и его сотрудников, иллюстрируют, как стремление осмыслить результаты искаженного самовосприятия приводит больных к бредовой интерпретации своего состояния. В поисках воздействующих на них так называемых врагов, больные наблюдают за поведением окружающих, анализируют взаимоотношения с ними, совершают реальные действия с целью так называемого освобождения от предполагаемого гипнотического воздействия и вновь анализируют свое состояние и поведение так называемых врагов. В ходе этой деятельности и реальных взаимоотношений с людьми бред воздействия на психическую сферу обрастает новыми и новыми подробностями, искажая восприятие окружающего и оказывая влияние на поведение и образ жизни больных, перестраивая систему их взаимоотношений с людьми, изменяя их личность. Белозерцева заключает, что если у здорового человека самоощущение не имеет отношения к его личностной характеристике и осознанию себя в системе общественных отношений, то у больного оно может выдвинуться на передний план деятельность, до того не существовавшую или выступавшую лишь в качестве отдельных действий в системе других деятельностей. Деятельность – самовосприятия. Независимо от личности, хочет того человек или нет, она становится смыслообразующей. Происходит сдвиг главного мотива на цель. Нарушается характерная для здорового субъекта отвязанность и иерархия деятельности от состояния организма. Биологическая в случае патологии начинает играть иную роль, нежели в жизнедеятельности здорового человека. Это, конечно, не означает, что сама болезнь, как биологический фактор, детерминирует перестройку иерархии мотивов и самосознания. Мотив деятельности самовосприятия порождается осознанием необычности, измененности ощущений собственных психических переживаний, активным отношением к ним. Следовательно, болезнь действует разрушающий на личность не непосредственно, а опосредованно, через деятельность, усвоенную в ходе социального развития человека. Мы привели эти клинические данные, чтобы показать, что патологическое изменение в психике ее самосознания осуществляется как и нормальное развитие в онтогенезе в практической деятельности субъекта, в перестройке его реальных взаимоотношений, в данном случае под влиянием развивающейся в ходе самовосприятия бредовой интерпретации своего состояния, затрагивающей место человека среди других людей. Так, Чеснокова пишет, что материал клинических наблюдений расстройств самосознания, выражающийся в основном в синдроме деперсонализации, является фактическим обоснованием теоретических положений о самосознании как центральным образующим личности, связывающим воедино отдельные ее проявления и особенности.